Мы с Пшеничным переглянулись, как через эту густую, сбитую в один ком толпу пробраться к дверям кафе. Конечно, можно позвать постового милиционера, и он своим милицейским свистком проложит нам дорогу, но именно этого шума нам создавать и не хотелось. Внутри кафе сейчас была вся троица, которую назвала востряковская гадалка Борис Морозов, Костя Тромбонист и Лена Элеонора. Нас было тоже трое, и мы должны были взять их тихо, без всяких погонь, выстрелов и прочей дребедений. Но для этого надо было без лишнего шума проникнуть в кафе или хотя бы к его дверям, чтобы показать швейцару свои удостоверения. Выручила Ниночка. Впрочем, слово «выручила» тут не подходит поскольку без большой натяжки можно сказать, что почти всю операцию по задержанию шайки воров-домушников провела именно Ниночка, а мы с Пшеничным были лишь ее ассистентами. Еще в дежурной части, как только Светлов передал по радио, что в кармане Воротникова обнаружен паспорт некоего Бориса Морозова, я через адресный стол выяснил, что он живет в одной квартире со своей мамой Агнесой Сергеевной и попросил Ниночку позвонить на эту квартиру. Нужно было узнать, дома ли этот Морозов, а если нет, то где он? Ниночка с ее вологодским акцентом годилась для этого как нельзя лучше, а справилась со своим заданием просто блестяще. Из квартиры все того же академика цепурского Она позвонила Агнессе Сергеевне, а мы в дежурной части слышали весь разговор, благо техника прослушивания телефонных разговоров у нас работает безотказно. Алло, Агнесса Сергеевна? сказала Нина в телефонную трубку так непринужденно, словно это Агнесса Сергеевна была ее родной теткой. Добрый вечер, это Ниночка. А боль дома? Конечно, у двадцатилетнего Бори была не одна знакомая Ниночка, но Агнесса Сергеевна не стала разоблачать сына, польщенная, видимо, тем, что хоть это Ниночка знает ее имя отчество. Она сказала: "О, давно ускакал. С костей что ли?" спросила Ниночка, «или с Ленкой и Леонорой? «Они втроем сейчас, в метелице». «Кость уже сегодня работает», — сказала Агнация Сергеевна. «Ой, ну да, ну да», — воскликнула Ниночка, «а я и забыла, вот идиотка, а я их тут жду у Лили. Чао, Агнация Сергеевна, пока!» и положила трубку. Лихо, лихо восхитился генерал Волков и сказал мне, «Слушай, из нее отличная оперативница получится». Может, отдашь ее в милицейскую школу? Как только кончит, сразу в угрозы сквозьму, обещаю. Теперь перед входом в кафе Метелица воодушевленная генеральской похвалой Ниночка уже сама проявила инициативу. За мной, скомандовала она мне и Пшеничну, я буквально штопором ввинтилась в толпу своих сверстников, атакующих двери кафе. И, работая локотками и плечиками, стала буравить себе и нам дорогу, на ходу выкрикивая куда-то вперед. «Женька! Женька, я тут, тут! Я тут! Да иду, иду! Да дайте пойти, девчонки, дать пройти!» «Куда ты прешь? Там же закрыто!» Пробовал кто-то остановить ее. «Кочумай! Меня там чувак ждет!» Отмахивалась Ниночка и опять кричала вперед своему воображаемому чуваку. «Женька! Женька, иду, иду!» Так мы добрались до входа в кафе. «Здесь я показал швейцару свое удостоверение, и он тут же из хама и вышибалы превратился в заискивающего халуя. А я спросил у него, «Кость сегодня работает?» «А как же, как же, на трамбоне играет. А Морозова знаешь?» «Больку, что ли?» «Тут -то он, товарищ прокурор. И рядом с ними?» — спросила Ниночка. «Ага, Ну пошли, покажете», — приказала ему Нина. Даже деревянная лестница, ведущая на второй этаж, была забита длинноволосыми прыщавыми юнцами с сигаретами во рту. Оглушительный джаз покрывал их голоса. Расталкивая подростков, швейцар проложил нам дорогу к залу. Здесь творилось что-то невообразимое. В густом сигаретном дыму, нависшем над полутемным залом, За тесно представленными столиками густо сидела молодежь 16-18 лет. Девицы парни перед ними на столиках было Жигулевское пиво, мороженое или, в лучшем случае, дешевое кислое вино олиготе. Все нещадно курили, разговаривали,